Тридцать семь часов назад недавно взошедшее августовское солнце выскользнуло из з а облаков, блики на поверхности залива Эдвикен ослепили Бергера, стоящего на мостках в освежающем воздухе воскресного утра. Он поспал здесь на пирсе Уэллинга всего несколько часов. Весь вечер накануне их преследовало ощущение, что время просто убегает от них. Это был последний вечер перед тем, как н а д я перережут горло в адском подвале. Они далеко продвинулись, но дело все равно никак не выкристаллизовалось. в ы Оно лишь разрасталось и прояснялось, но в то же время, как будто утекало сквозь пальцы, растворялось. Что-то было не так, и у них оставались жалкие семь часов, чтобы все выяснить. В мятых после сна брюках он вошел в Элинг, предоставив мостки августовской прохладе. Блум в с е р ь е з о обосновалась за компьютером в своем кабинете. Бергер приблизился к ней в первый раз, позволил себе положить руку ей на плечо, и она не отдернулась. Одевайся, произнесла Блум, не поворачивая головы. Хорошо спала? Поинтересовался он. Она покачала головой. Жестко на жестком диване, спина болит. Ну, по крайней мере, без кошмаров. Что делаешь? Она показала на доску, которая каким-то загадочным образом переместилась в ее кабинет. Вчера мы неплохо структурировали материал, сказала Блум. Но при этом оба легли с чувством, что мы что-то упускаем. Ты не понял, что именно? К сожалению, во сне ответ так и не явился, ответил Бергер. А ты? В моем случае это связано с Юханном Самедбергом, капиталистом в сфере ухода за больными на грани краха. Но я не могу вспомнить, что он сказал. Просто не получается. В любом случае, он упомянул Степанку, сказал Бергер, ключевую для русской мафии фигуру человека, который в 92 году в в е з в Швецию и Надю, и Юлю. Это по-прежнему тебе ни о чем не говорит? Ничего такого не всплывало за годы твоей работы в СЕПО, и ты не нашла никакой связи с тем исчезнувшим делом по сути нерсту 2002 -го года. Тогда ты только начинала, тебе все должно было быть любопытно. Блом покачала головой, глядя в пустоту. Есть многое в той моей работе, к чему я не хочу возвращаться, сказала она. С чем я не готова встретиться вновь, что преследует меня в снах. Но Степанки там нет. Можешь проверить возможные контакты в СЕПО. Я же нашел для себя место забвения, сказал Бергер. Как поэтично, пробормотала Блум. Акала л Дален, что-то там такое произошло, что я упустил. Но если мы продолжим, оно рано или поздно всплывет. Сем часов. Можешь приготовить завтрак на скорую руку. Я кое-что нашла в твоем холодильнике. Кстати, не трогай маленькие бутылочки. Откуда у меня маленькие бутылочки? Теперь есть грудное молоко. Просто не трогай. Бергер позволил себе добродушно рассмеяться. У Мерины все в порядке, коротко спросил он. No news is good news, ответила Блум. Итак, семь часов. Как использовать их максимально эффективно? С какой стороны подойти? Ты приехал сюда вчера поздно вечером, напомнил Бергер. С фотороботом похитителя. Круто. Как мы узнаем его имя? Блум что-то нажал на компьютере и вывел на экран профессионально нарисованный фоторобот. Из-под кепки смотрело вполне четкое мужское лицо. На вид лет сорок. Внешность весьма заурядная. Новая для нас информация — это то, что найден любовник тот же самый мужчина, которого она пыталась застрелить, и который в результате похитил ее. У нас есть хороший портрет. Как нам его использовать? Надо сузить территорию поиска. Где дорожные камеры засекли наш фургончик? В ночь похищения, то есть в ночь на вторник, в начале третьего в местечке Хумельста, не доезжая двадцать километров до Вестероса. Еще самир обнаружил превышение скорости в июле на дороге шестьдесят шесть недалеко от с ю р а х а м м е р а севернее Вестероса. Хотя, если Надя держит в сельском подвале, сказал а б л у м что вероятнее всего можно делать предположения насчет места. Может, Берслагин раньше они бывали там вместе, возможно, провели несколько ночей в домике. Хотя, повторил Бергер, уставившись потолок. Мы ведь еще где-то сталкивались с превышением скорости в базе правонарушений, так ведь? Блум быстро закрыл а файл с фотороботом и вывел а на экран выписку из базы правонарушений. Да, тут тоже превышение скорости, сказал Бергер. Почему Самир ничего не сказал? Он искал по регистрационному номеру машины, ответила Блум. А здесь другой номер н и р у с 328 датируется началом июня. Черт, выругался Бергер. Юлия б е р г л у н сказала, что Надя на м а ш и н а была в ремонте около недели в июне. Надя брала другой автомобиль на прокат. Вот нашла на сайте фирмы, сдающей автомобили в аренду место, где расположена замеряющая скорость камера, называется Шлюз господина Карла с п а р р е Это что за ерунда? Блум погуглила и объяснила: Стрёмхольмский канал. Шлюз находится в местечке под названием Вирсбу, в и р с б у в сорокасеми километрах к северу от Вестероса. И как далеко от с ю р а х а м м о р а Двадцать пять километров к северу от с ю р а х а м м о р а и двадцать пять к югу от ф а г е р с т ы Между ними система озер. Так, теперь уже близко, сказал Бергер. Карту. Блум открыла на экране карту, и они с Бергером принялись ее изучать. Если мы движемся дальше в Даларна, л то логичнее ехать по Семидесятой дороге через Салу, произнес Бергер, показывая на экране. Дорога шестьдесят шесть ведет дальше в Людвику. Скорее всего, речь все же идет о провинции Беркслаген. Но мы не можем начать поиск, не определив северную границу, заметила Блум. Южная граница у нас есть, поскольку машина двигалась на север. Нужный нам домик расположен севернее в и р с б у и шлюза. Я попробую узнать у Самира, не был ли наш прокатный автомобиль замечен камерами поблизости на той неделе в июне. Блум снова открыла файл с фотороботом. Внешность славянская, сказала она. Собственно, е в а н и л ь с о н так и сказал. а Бергер медленно кивнул и произнес: «Будем искать русские имена среди владельцев дач в б е р г с л а г и н е «Я запущу поиск», согласилась Блум и з а щ е л к а л а по клавишам. Поиск начался. Бергер и Блум замерли в ожидании. А ты уже пробовал сформулировать какую-нибудь теорию по поводу того, почему явно влюбленная Надя вдруг решила убить своего любовника? Нарушил молчание Бергер. Между ними что-то произошло, настолько серьезное, что Надя захотела его убить. Но что? Бергер кивнул. Они встречались, продолжила Блум. Надя была счастлива, но потом узнала о нем что-то ужасное. Настолько у ж а с н о е что решилась его застрелить. Это у ж а с н о е наверняка, с в я з а н о с тем, что он носит с т я ж н ы е ремни в кармане. Он оказался сволочью, хуем. Женщины нередко с таким сталкиваются. Бергер встал, подошел к окну, взглянул на бухту, понял, что жмурится от нервного напряжения. Клининговая контора на Лидинге. Золотой парень Виктор и малышка Гита. т У меня возникло странное чувство. Она так посматривала на своего шефа. Посматривала? воскликнула Блум. Серьезно? Еще что-нибудь важное? Что еще сказала твоя в о у Нильсон? Напрямую ничего, но Юстина и з а о о чистота намекала, что Надя ждала возможности отомстить. Бергер медленно кивнул. Замешан ли тут мафиозный лидер Степанка, хотя он мертв? Речи о том, чтобы отомстить ему, быть не может. Мертв? переспросил а б л у м Денис Смольников так сказал, пояснил Бергер. А еще он сказал, что последниму, кого убирала Надя, было частное лицо в е н а б ю б е р г е В понедельник до одиннадцати вечера некий Берглунд из э е н а б ю б е р г а Берглунд, как и Юлия, best friends forever. Юлия только что развелась, продолжил Бергер. Вопрос: вчера вечером до того, как ты вернулась в е р н у л а с ь в э л л и н г был живет ли бывший муж Юлии Венебю б е р г е Тут, возможно, интересная цепочка событий. У бывшего мужа Юлии Берглунд фамилия была вовсе не Берглунд, а что-то простое, типа Густовсон. Должно быть в понедельник. Надя убирала у другого Берглунда. з д р о г н у в Бергер произнес: "Понедельник". Что? Не поняла б л у м Понедельник. Вот что я упустил. Когда я стоял на вершине автокрана, мимо проходила дама с пуделем. Она утверждала, что я уже был там раньше, в понедельник утром. Значит, у фонарного столба с камерой стоял другой автокран. Утром того дня, когда похитили Надю, интересно, кто-то проводил манипуляции с камерой? Я спрошу на фирме, где я брал кран, и в других прокатах автокранов поблизости. А вот теперь я поняла, что упустила ю х а н н е Седберга. Вдруг воскликнула Блум: "Что-то важное? Не знаю. Возможно, ниточка у него просто вырвалась, проскользнула, когда речь шла о Степанке." Эдборг не собирался об этом говорить. И что же он сказал? Ньюйорд, ответила Блум. Чёртов Ньюйорд.